Можжевельник обыкновенный Это единственный хвойный, вечно кустарник, встречающийся в среднерусских лесах. В народе называют его вереском, вересником. Иногда можжевельник имеет вид деревца высотой 5-10 метров и напоминает маленький кипарис. Пожалуй, самые замечательные свойства этого растения в том, что оно служит как бы... природным озонатором. Можжевельник выделяет значительно больше, чем другие кустарники и деревья, летучих фитонцидов, дезинфицирует и оздоровляет воздух. Как же выглядит это растение, принадлежащее к семейству кипарисовых? Ствол его сильно ветвистый, крона листья узколинейно-ланцетные, Желовидные, колючие, жесткие Сверху желобчатые Расположены кольцеобразно по три штуки в каждом кольце Молодые веточки блестящие со светло-бурой корой А старые с темно-серой Цветки двудомные Мужские в виде пазушных сережек Женские в виде зеленых шаровидных пазушных шишек Цветет в мае Плоды состоят из трех-шести плодовых чешуек которые по мере созревания, завершается она на трой год осенью, делаются мясистыми. Созревшие плоды можжевельника — мелкие, сочные шишкоягоды ягоды 6-9 мм в диаметре с тремя семенами. Можжевельник распространен в Сибири, европейской части СССР, на Кавказе. Растет он в лиственных и смешанных лесах, в подлесках, особенно хвойных, предпочитает песчаные почвы, склоны холмов, берега рек. Его культивируют и как декоративные растения. Как лечебное средство осенью заготавливают зрелые ягоды можжевельника. Они ароматные, черно-бурого цвета и сладко-пряного вкуса. Поскольку ветки у растения колючие, то ягоды не рвут, а обивают, или, надев толстую рукавицу, сильно трясут куст. Зеленые, красные, бурые и морщинистые плоды отбрасывают. Сушат их на чердаках, в отапливаемых помещениях или в сушилках при температуре не выше 20 градусов, часто перемешивая. Можжевельник обыкновенный не путайте с казацким, плоды которого ядовиты. Они с восковым налетом, имеют две косточки, цвет их черно-синий, мякоть зеленая. а у плодов можжевельника обыкновенного цвет черно-бурый, косточек 3, Кроме того, листья игольчатые, у казацкого можжевельника плоские и прижатые. В ягодах можжевельника содержится до 2% эфирных масел, до 40% сахаров, в основном фруктоза и глюкоза, органические кислоты, пектиновые, смолистые, горькие и другие вещества. Эфирные масла плодов можжевельника – Раздражают слизистые оболочки, в результате стимулируется секреция бронхиальных желез, перистальчика кишечника, увеличивается мочеотделение. Эфирные масла умеренно раздражают почки и мочевыводящие пути. Имеют они также и противомикробный эффект. Препараты можжевельника усиливают секрецию желудочного сока, стимулируют отделение секрета бронхиальных желез, оказывают бактерицидные желчегонные и мочегонные действия. Плоды можжевельника назначают чаще в составе различных сборов и лечебных чаев. Могут применяться они и отдельно, как мочегонные и дезинфицирующие мочевые пути средства, при болезнях почек, мочевого пузыря и мочеводящих путей, а также при камнях в почках и печени. Используются они при заболеваниях, желудочно-кишечного тракта, как улучшающее пищеварение средства, подагре, суставном ревматизме и артритах выводит избыток минеральных солей, нормализует процессы обмена, улучшается состав крови, бронхитах как отхаркивающее средства, Наружно применяют и ягоды и хвою при заболеваниях кожи, кожных сыпях, чесотке, подагре, ревматизме и артритах. Внутрь принимают настой или отвар из измельченных ягод в соотношении 1 к 20, 1 столовая ложка на 1 стакан воды. Принимают по одной столовой ложке 3-4 раза в день. Можно использовать и свежие ягоды. Начинают с 2-3 ягод, жуют их натощак. Затем увеличивают их количество ежедневно на одну ягоду, доведя до 13-15. после чего постепенно снижает количество ягод до пяти. Этот метод лечения более эффективен, чем прием отвара. Плоды можжевельника противопоказаны при острых воспалительных процессах в почках, пилонефритах, гламеруно, нефритах и т.п. Чтобы избежать раздражения почек, препараты, содержащие ягоды можжевельника, назначают лишь на короткий срок. При ревматизме и подагре втирают можжевеловое масло, как дезинфицирующее и более утоляющие средство. Для наружного употребления готовят отвар из расчета 50 грамм ягод и веточек на ведро кипятка. Веточки можжевельника с живой хвоей, обладающие дезинфицирующим и ароматическим свойствами, в народной медицине применяют для окуривания зараженного помещения. Они считаются также лучшим средством для распаривания бочек, предназначенных для соления. Бочки при этом дезинфицируются и приобретают приятный бальзамический аромат. Шишка ягоды можжевельника используется не только как лекарство, но и как пряность. Они улучшают аппетит, пищеварение. Однако не злоупотребляйте можжевельником. Одновременный прием 50 плодов грозит тяжелым отравлением и даже смертельным исходом. Более опасны шишко ягоды можжевельника казацкого. Связано это с высоким содержанием в них эфирных масел, черпенов, уксусной и муравьиной кислоты. При отравлении появляются боли в горле, животе, рвота с примесью крови, понос, обильное мочеотделение в связи с раздражением почек. У беременных женщин начинается маточное кровотечение, возможен и выкидыш. В случаях тяжелого отравления наблюдается опасное поражение почек, судороги и потеря сознания. Неотложные меры состоят в промывании желудка большим количеством воды или слабым раствором калия перманганата, приеме солевых слабительных, натрия или магния сульфата 15-25 грамм с двумя-тремя стаканами воды, Слизистых отваров крахмала или солепа дают по одной столовой ложке через каждые 15 минут. Для стимуляции сердечной деятельности могут быть сделаны инъекции камфары или кофеина бензоната натрия по 1-2 мл 20% раствора.